и поживете у нас еще какое-то время, лучше замените вашу игрушку на что-нибудь более основательное, — вежливо сказал он, показав на герсталь. В генеральном магазине Мэла Скотта вы найдете все, что вам может понадобиться для выживания и комфорта. Любое оружие, седла, сбруя, мясные консервы,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 В глазах скота блеснули веселые огоньки, но комментариев не последовало. Что ж, идемте в магазин. Махнув камердинеру, чтобы догонял, Эраст Петрович последовал за пинком. Хотите секретничать? Дело ваше, помолчав, сказал тот. Я и так знаю, зачем вы пожаловали. Черные платки, да? Догадаться нетрудно. Вы ведь сидели с этим русским шутом из Дрима Велли. Я тоже русский, — холодно заметил Фандорин. Не хотел вас обидеть. Если вы заметили, я сделал ударение не на слове русский, а на слове шут. Вы же не станете оспаривать, что мистер... Кюзьма Люков — шут гороховый. Не это спаривать Петрович, не стал. Если хотите знать мое мнение, — пожал плечами Скотт, — банды в долине нет и быть не может. Черные платки, судя по всему, парни а раз уж стали работать по поездам.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 Потому что знают. Под землей найду и шкуру спущу. Давно служите в агентстве? Лавочник вынул из заднего кармана штанов плоскую бутылку, вероятно, прихваченную из салона, обстоятельно отхлебнул. Еще двадцать лет назад вместе с мистером Пинкертоном охотился на шайку братьев Джеймсов. Золотые были деньки. А теперь числюсь в резерве. Получаю половинное жалование пол сотни в месяц. Не густо, поэтому и магазины держу. Здесь продается все, что вы видите, кроме вот этого. Он любовно потрепал по загривку пыльную голову Бизона, висевшую на стене.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 Оглянувшись на Лукова, который остался снаружи и слышать разговор не мог, Эраст Петрович спросил. — А селестианские братья покупают товары тоже у вас? Скотт хитро подмигнул. — Понимаю, куда вы клоните. — Хотите, получить дармовую информацию про Дрима Велли. Вот и наймете меня в помощники.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 проследил за направлением ствола. Кажется, Пинг опять метил в колокол на башне. Сухо грохнул выстрел. Кузьма Кузьмич подскочил на ступеньке, уронив Панаму. Мимо вздохнул Скотт и спрятал бутылку обратно. — Значит, на сегодня хватит. Я свою норму знаю. Так что же вам предложить? Для начала нужно по-человечески одеться. Вам понадобятся шляпы с широкими полями, чтоб не слепило солнце, ковбойские сапоги. Видите, у них острые носы, чтоб удобней продевать ногу в стреме. Ваши брюки изорвутся о колючки.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 Вместо простреленного цилиндра решил взять очень приличный пробковый шлем британского производства, непонятно откуда взявшийся в этом ветошном заведении.